Но путь тот в разговорах, да в разглядывании незнакомых мест, прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье-бытье, рассказывал о том, как попал сюда, в Сарахзехские края, на железную дорогу. Лет-то ему было не так много, оказывается, 36-й пошел в том году, перед окончанием войны. Родом он был из приоральских казахов. Его аул Бешагач отстоял от Джангильди в 30 километрах по побережью. И хотя давно уже Казангаб уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведался в свой Бешагач. Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по ликвидации кулачества как класса, и тот вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки. Когда выяснилось, что никакой он не кулак, что попал он под перегиб и что напрасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но было уже поздно. Семья, братья, сестры разбрелась тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с тех пор, как в воду канули. Казангапа, тогда молодого парня, Особо ретивые активисты все принуждали выступать на собрании с осуждением отца, чтобы он сказал принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его был правильно осужден как чуждый элемент, что он отрекается от такого отца и что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле и повсюду им должна быть непременная гибель. Пришлось Казангапу податься в очень дальние края, чтобы избежать того позора. Целых шесть лет проработал он в Бетпагдале, в голодной степи под Самаркандом. Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать подхлопковые плантации. Люди нужны были позарез, жили в бараках, рыли канавы, землекопом был, трактористом был, бригадиром был, грамоту почетную получил Казангаб за ударный труд. Там и женился. В голодную степь Тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с семьей брата на Бетпак-Долинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в Бетпагдале и решили вернуться на родину Казангапа, на Аральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на Максимах, А когда еще одну пересадку стали делать на Кумбеле, встретил Казангаб случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангаб возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался. Теперь у него была грамота самого Узбекистана. Не хотелось видеть людей, торжествовавших в злоглумлении над ним. Им пока все сошло с рук. И как было после этого спокойно здороваться? Делать вид, что ничего не произошло? Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал, что кроме него об этом все уже давно думать забыли. За долгие-долгие годы, последовавшие после приезда в Саразеки, лишь дважды дал он почувствовать, что для него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его, В другой раз Едигей неловко пошутил. В один из приездов Сабиджана сидели они все за чаем, беседы вели, новости городские слушали.